Глава 36. Повторение прошлого. Ночью хорошо думается. За окном ночной снег, в доме тишина. Светится монитор, горит настольная лампа. Уход и отрешение от реальности, погружение в глубину, попытка схватить. Ничто. Условие задачи, как кубики Лего. Строй философ. Замок или сарай? Заходим по новой, сказал себе Фёдор. Судя по выстрелу, убийца котлера-профи. Сработал спокойно, деловито и чётко рассчитал время. Не прятался. Приехал на такси, вошёл в лифт со свидетельницей. Он не мог не предполагать, что такси будут искать и найдут, тем более он вызвал его по адресу, а не поймал в городе. Засветился как салага, сказал бы капитан. Именно, засветился. В квартире не выявлен отпечатки пальцев. Почему? Он что, не снимал перчатки? Почему? Знал, что есть в системе, сидел лечился. Странно сочетались беззаботность с тщательно вылеззанной съёмной квартирой. Беззаботность, с которой он вызвал такси, словно указывая, где живёт и прекрасно понимая, что его найдут. То, что зашёл в лифт с женщиной, которую не могла его не запомнить. Даже то, что оставил на месте убийства гильзу. Смысла в этом не было. Всех именно эта несочетаемость бесила капитана Остахова больше всего. Пистолет, из которого был застрелен котляр По картотекам не проходил. Теперь его можно идентифицировать, так как у них в руках гельза. Получается убийство, разовая акция, после которой он, скорее всего, его скинул, утопил в реке. Тот из прошлого сидел в четвёртом ряду. Он ли это или другой? Его никто не видел толком, он прятал лицо. Уродство, шрамы. Почему он не пытался встретиться с Поль? На что рассчитывал? Не выходил из темноты, наблюдал издали. любил, по слухам, пытался заговорить с ней. Если бы пытался, то заговорил. Об их разговоре никто ничего не знает. Гипотетический разговор. Дарил цветы, ожидал у театра, таскался следом, бросал подарки в почтовый ящик, оставлял цветы под дверью. И всё. Человек-невидимка, химера. То ли была, то ли нет. Химера сидела в тени, а потом вдруг выбралась на свет и стала отправлять письма с угрозами обоим любовникам по Похоже, её занимало не столько месть убийце, сколько любовником, потому что откуда есть знать, кто убийца? Ложная идея, пустое вымысел, химера. Квартира тщательно прибрана, никаких следов, и вдруг обрывок письма со знакомым текстом, как бы случайно залетевший под диван. Та же нарочность, что с такси и с женщиной из лифта. Хозяин видел его всего однажды, больше они не пересекались. Похоже, жилец старался не попадаться ему на глаза. Он не хотел, чтобы его запомнили и при случае опознали. С одной стороны, он очень осторожен. Никто не может вспомнить точно его лицо. Краденный паспорт, съёмная квартира, а не гостиница. С другой, словно лезет на рожон, дразнит. Почему? И почему квартира на Кавказе? По старой памяти весь театр с поддачей жабика знал, что тайный поклонник живёт там, в частном секторе. Свидетель показал что преследовал поклонника по ль доречного порта, из чего заключил, что тот снял там квартиру. Поклонник появлялся наездами, то есть надолго исчезал. Если он профи и выполняет деликатные поручения, то сюда он приезжал не по работе. Вряд ли в нашем небольшом городе так уж много заказов по его профилю. А цель направлена посмотреть на Поль. Не как любовь? Почему же он не попытался? Ничего не попытался. И тут возникает интересный вопрос: что есть истина, а что миф о творчестве. Артисты народ эмоциональный, нервный, творческий, склонный к преувеличениям. Ну, был поклонник, дарил святые подарки, жлобский, как выразилась Ляля -ля Бо, вроде серебряной панды. Хотя лично ему, Фёдору, зверушка понравилась. Всегда кто-то из публики несёт цветы. А если не было ни цветов, ни подарков во множественном числе, а так разовая акция. И не было никакого постоянного поклонника. А два три разных. Легенды рождаются почти на пустом месте и со временем обрастают достоверными деталями, приобретая вес непреложного факта. А если предположить, что его не было вовсе, а в январе появилась, появилась химера, играющая роль поклонника Поль. Поселилась на Кавказе, обросла достоверными чертами, намеренно засветилась в такси, позволила выйти на себя, подкинула обрывок письма. Мавр сделал своё дело, отомстил любовнику Поль. Мавр исчез, растворился, сделал своё дело, всё верно, если бы ни одно но. Похоже, дело осталось незавершённым. Письма с угрозами получали двое, а убит один. Почему? Мавр понял, что нужно уходить, передумал, не успел. Ладно, пока оставим, сказал себе Фёдор и засел за материалы старого паркового убийства. Капитан был прав. Компания тогда подобралась довольно сомнительная. трое молодых людей без определённых занятий и девушка по имени Вера Кулеба, трудившаяся барманом в баре Мечта. Бар Мечта? Однако, где же у нас в городе бар Мечта? Городской сайт такого не знал. Видимо, Мечта давно прекратила своё существование. Дело было 16 ноября 7 лет назад. Компания расположилась на скамейке в городском парке, чуть в стороне от центральной аллеи и весело проводила время, распивая спиртные напитки. У двоих были приводы за мелкое хулиганство, третий ни в чём предосудительном ранее не замечен. Было около 9 вечера. В парке горели фонари и гулял народ. По их словам, они уже собирались домой, когда барышня заметила знакомого и окликнула его. Они ушли вместе, а троица пошла домой. Имени знакомого они не знали, лица его рассмотреть не смогли, так как он не подошёл. На другой день девушка была найдена задушенной примерно в том же месте. Где и убитая Полина шелест. Показание Троицы подтвердил собачник, который на их счастье выгуливал там питомцы. А поскольку он проделывал это каждый день, найти его не составило труда. Он прекрасно запомнил шумную компанию, облаянную Нордом, его спаниелем. Действительно, девушка окликнула какого-то мужчину, проходившего по центральной аллее. Тот остановился. Она подбежала к нему, и они вместе ушли. А писать этого мужчину собачник затруднился, так как в этот момент был занят тем, что оттаскивал Норда от улюлюковшей компании. И тут возникает вопрос. Какое отношение к Полине Шелест имел мужчина, которого семь лет назад окликнула барменша Вера Кулеба? Обе были найдены задушенными в глухой части парка. Как туда попала Вера, ясно. Она гуляла с приятелями и увидела знакомого, которого, к сожалению, не удалось разыскать. Возможно, это и был убийца, но не факт. Они ушли вместе, но это не значит, что он убийца. Но не значит и обратного. А как туда попала Шелест? С кем? Почему именно там? Несколько дней шёл снег. Зачем нужно было тащиться по сугробам в самый глухой угол парка? Романтика или убийца принёс её туда уже мёртвой? И тут возникает вопрос: почему? Потому ли, что это самый глухой угол парка, и её не скоро найдут? или это место имело какой-то сакральный смысл. Из трёх молодых людей, гулявших в парке 7 лет назад, в городе проживал только один Василий Валерьевич Лошаков, охранник из ночного клуба Белая сова. У Фёдора были в сове свои люди, которые помогли убедить Лошакова, что он не мент, а вполне нормальный чувак, с которым можно иметь дело. Лошаков держался независимо, гонял во рту зубочистку и отвечал, крепко подумав. Он прекрасно помнил Верку. которая сначала была с ними, а потом бросила их и побежала за каким-то. Тут он на миг запнулся, удержавшись от сильного словца, и закончил: "Батаном". Они со Славиком хотели с ним поговорить, но Миша сказал, и до да пошли они. Миша голова бы, правда, подсел за угон тачки. А Славик выехал в Польшу. "Завёт", говорит, "работа есть". Верку нашли на другой день задушенной, а их стали тегать, едва отбились. Спасибо, мужику с собакой. Видать, дело опять открыли, глубокомысленно предположил Василий. После нового убийства? Я ещё подумаю. А если тот самый? Ко мне уже приходил один, пару недель назад, расспрашал про тот вечер, проверку про того парня. Как говорит, его звали, не помнишь? Чёрт его знает, не помню, говорил. Описал его, как смог: высокий, худой, волосы вроде тёмные, длинные. Он без шапки был. Верка его окликнула. Он остановился и потом пошел. Вроде как не хотел с ней. А она, дура, побежала следом, как собачонка. Может, припомнишь, как она его назвала? Ни на что не надеясь, спросил Федор. Василий задумался. Он хмурился, грыз зубочистку и, наконец, сказал, что не припоминает. Извини, братан, никак. Они расстались чуть ли не друзьями. Василий сообщил, что учился на физкультурном, да с дуру бросил. А теперь надумал восстановиться. Диплом всегда нужен. А теперь у него там получается будет кореш. Фёдор оставил ему свою карточку. На всякий случай. А вдруг ситуация с первым убийством прояснилась. Действительно, оно произошло в глухом углу парка и имелся неизвестный мужчина, с которым была знакома Вера Кулеба. Батан, как выразился Василий Лошаков. То есть он не их круга, в их кругу ботанов не водится. Его не нашли тогда, 7 лет назад. Сейчас история, похоже, повторилась. Вторая жертва, тоже молодая женщина, задушена в том же месте, хотя добраться туда по снегу было проблематично. Тот самый? Видимо, тот, кто расспрашивал Василия, тоже думал, что убийца тот самый. Кот Леопольд, миротворец, ни рыба, ни мясо. Что там еще? Химера обещала убить обоих, но убила только Дениса. Почему? Испугалась? Передумала? Простила? Глава тридцать седьмая. Погружение в глубины. Бабочкой никогда он уже не станет. Напрасно дрожит червяк на осеннем ветру. Мацо-басё. Полный раздумий Фёдор возвращался домой, когда трепыхнул его айфон. Номер звонившего был ему неизвестен. Помедлив, он поднёс его к уху и произнёс. «Да, слушаю вас. Господин Алексеев, голос тоже незнакомый. Вас беспокоит котляр». Отец Дениса, мы не могли бы поговорить. Сказать, что Фёдор был удивлён, значит ничего не сказать. От Марии он знал, что на похоронах Дениса присутствовали его отец и Эланда, его новая жена, прилетевшая из Черногории. Он спросил тогда: "Хочешь, пойду с тобой?" Но Мария отказалась, сказала, что должна сама. Я должна сама. Я должна сама попрощаться. Тебе там не место. Я чувствую себя виноватой. Он ушёл, а я с тобой. Это наши с ним дела. Так примерно он понял Марию и не стал настаивать. В психологии есть понятие вины выжившего. И потом она ничего ему не рассказала, была печальной и молчаливой, а он ни о чём не спрашивал. Ничего, себе прогулка на родину, сказал капитан Астахов. Одни трупы вокруг. Даже неудобно перед Европой, честное слово. Теперь жди, рванёт твоя балерина отсюда со свистом. И поминай, как звали. А ты, философ, останешься с нами. Напишешь мемуары, а Савельина печатает. А вот интересно, какая она в этом самом смысле. Они встретились спустя пару часов на площади у театра. Отец Дениса Котляра оказался высоким седым мужчиной с приятными чертами лица. Фёдор подумал, что Денис был похож на отца. Они обменялись рукопожатием. Котляр представил жену, полную черноглазую женщину с багровым румянцем, в меховой шапочке, натянутой до бровей, сказав: "Моя Эоланта, Анна топталась рядом, обхватив себя руками. Было видно, что ей холодно, несмотря на длинную дублёнку в крестьянском стиле, расшитую узорами. Фёдор пригласил их в кукушку, рассчитывая, что в будний день посетителей будет немного. Они оказались единственными. И Аланта отказалась снять дублёнку, сказала: "Потом, когда согреется". Во всяком случае, Фёдор так её понял. Не помнит таких холодов, заметил котляк. А у нас дождь. Едва уговорил и Аланту одеться потеплее. Девушка принесла заказ: чай для Иланты и кофе для мужчин. Она прижала ладонь к чашке и закрыла глаза. Вы, наверное, удивлены, начал котляр. Поговорить с вами мне велела Мария, невеста Дениса. Я собирался встретиться с со исследователем, но она велела сначала с вами, а потом как получится. Она умеет быть убедительной, он вздохнул. Вы, кажется, подружились. Сыны вы тоже знали? Дениса я видел один раз. Мелком коротко сказал Фёдор: "Чувствую, как загорелись скулы котлярки вну". Она говорила вам, что нам нужно встретиться. Нет, признаться, я удивлён. Думаю, вам лучше встретиться со следователем. Маренье обычно девушка, даже странная. Котляр словно его не услышал. А она нам понравилась, хотя и Аланта считает, что она вештица. Это что-то вроде чародейки. Анна говорит о Мари из знанье. Она понимает людей. уж не знаю, что она имеет в виду. У Дениса были своеобразные вкусы. Мне никогда не нравились его подруги. Я даже пожалел его. Между ними не было искры, как между нами. Он с улыбкой кивнул на Аланту. Не если бы не она, не знаю, как пережил бы. Он замолчал, полный недоумения Фёдор тоже. Денис рос слабым, впечатлительным мальчиком, продолжил Котляр. Я пытался сделать из него мужчину, приучить к охоте, к спорту, но не вышло. Когда ему было 5 лет, умерла моя жена, его мать. Он словно сломался. Через пару месяцев стал спрашивать, когда мама вернётся. Он забыл о том, что она умерла, про кладбище, куда мы с ним ходили, про всё. Я сводил его к психиатру. Тот успокоил, сказал, что детская психика так защищается от потрясений, и нужно быть с ним помягче. Я раскручивал бизнес, Возможно, уделял ему мало внимания. Тем более, одна мачеха, другая, третья. Ни одна не нашла с ним общего языка. Он был замкнутым, молчаливым, много читал. Не помню, что бы у него были друзья. Учился хорошо, и я старался приучить его к бизнесу. Он закончил экономический, и я понял, что у меня есть на кого опереться. Поверите, присматривал хорошую девушку. У партнера дочка умненькая. Мы с ним в шутку планировали свадьбу и внуков. Но тот Денис влюбился. Любовь дело такое. Радоваться бы, да не тут-то было. Это была не любовь, а болезнь, наваждение, истерика. И Аланта считает, что его сглазили. Она в этом знает толк. Её бабка была знахаркой. Денис впал в депрессию, замкнулся, стал злым и агрессивным. Я вызнал про его предмет, так сказать, и схватился за голову. Актриска из нашего молодёжного известного вечными скандалами, таланту с голькин нос. Репутация та ещё. Гульня, любовники. И мой сын в гонке пытался с ним поговорить. Да куда там? Он и слушать не хотел. Думал с ней встретиться, дать отступного, как-то решить, но колебался, ожидал, может, само рассосётся. У меня партнёр был в Англии, наш человек. По старой памяти мы кое-что проворачивали. Вот он-то и предложил прислать деньги с окнему. мол, он исправит ему мозги. Я и не надеялся, что он согласится. Совсем плохой стал, похудел, забросил работу, грубил. К моему удивлению, сын согласился. Видимо, понял, что тонет. А может, случилось чего между ними? Она его оттолкнула. Это было в декабре, 7 лет назад. Короче говоря, Денис уехал, прижился там по обык, и я решил, что актриса забыта как дурной сон. Здоровье у меня пошаливает. Бизнес после кризиса в пике, и я вдруг понял, что пришло время собирать камни. Поговорил с Денисом, сказал, забирай себе компанию, а я на заслуженный отдых. Тем более судьба подкинула мне подарок. Он усмехнулся. Был у друзей в Черногории и познакомился с Иолантой. Такое счастье мне привалило под занавес. Подумал, доживу «Да свой век спокойно, на жизнь нам хватит. Иоланта меня поддержала. Разузнал про ту актрису, на всякий случай. Хотя Денис сообщил, что у него есть невеста, танцовщица из мюзик-холла сейчас от часу не легче. Если не актриса, так танцовщица. Ладно, думаю, ты теперь взрослый, выпутывайся сам. Узнал, что актриса теперь бизнес-вумен и тоже вроде собирается замуж за делового партнёра. Ну и ладно, подумал, тем лучше. Денис не собирался возвращаться домой и предложил продать бизнес. Жалко, конечно, но ничего не поделаешь. Да говорили, что приедут они к нам в Тивот, и мы всё обсудим. Да и на его нову хотелось посмотреть. Когда они приехали, я понял, что-то случилось. Денис был сам не свой, злой, раздражительный, стал пить. Сидел дома, не хотел выходить, валялся в кровати весь день. Мы выходили погулять втроём. Маре нам понравилось, я уже говорил, но как бы сказать правильнее? Она холодная. Я подумал, что дело в ней. Денису с ней неуютно. Но оказалось, Гон снова спутался со своей актрисой. Я спросил, когда свадьба, и он ушёл от ответа, понёс какую-то ерунду, а потом признался, что всегда любил ту, прежнюю. Ничего не может с собой поделать. Я вышел из себя и ударил его впервые в жизни. Она снова ломала ему жизнь. Мы перестали разговаривать, и на другой день они уехали. Я звонил ему, хотел помириться, но он не пожелал со мной общаться. А с Марией мы говорили несколько раз. Она сказала, что они собираются возвращаться в Лондон. И я подумал, может, пронесёт? А 28 января она позвонила и сказала, что Денис Котляр так и не смог произнести убит. Замолчал. И Аланта прижалась к нему, погладила по голове, что-то прошептала на ухо. Фёдор молчал. Пауза затягивалась. Он уже собирался предложить встречу с капитаном Остаховым, Но котляр достал из внутреннего кармана куртки конверт и протянул ему. Фёдор с гримавой просительно, но взял. Это письмо Дениса. Я нашёл его в сейфе в нашем офисе. Оно меня добило. Мне кажется, я подспудно ожидал чего-то страшного, но гнал от тебя дурные мысли. Всё время боялся, что добром это не кончится. Прочитайте его дальше, на ваше усмотрение. Завтра днём у нас самолёт о моего юриста доверенность на продажу бизнеса и квартиры. Сюда я больше не вернусь. Спасибо, что согласились встретиться с нами. Йоля, мы уходим. И Аланта поспешно поднялась. Он помог ей одеться, застегнул дублёнку, оделся сам. Фёдор проводил их до выхода. Они обменялись рукопожатием, и он спросил. Мария читала письмо. Нет, коротко ответил Котляр. И Аланта кивнула, как показалось Фёдору с облегчением, и они ушли. Он смотрел на них через большое окно. Двое пожилых людей шли по улице осторожно, медленно, поддерживая друг дружку. Чай и аланты и кофе котлера остались нетронутыми. Перед Фёдором на столе лежало письмо. Девушка принесла ему вторую чашку кофе. Он не торопился открывать конверт. Ему казалось, он знает, о чём письмо. И Мария тоже знала, потому что вештица, и у неё знанье. И ему Фёдору Анна намекнула. Нет. сказала прямо, а он, поднаторевший в толковании Савелия, не сумел ее понять. Его охватило чувство горечи и сожаления от того, что они вряд ли встретятся в обозримом будущем. На миг ему показалось, что легко. Несколько часов самолетом, всего-то. Он убеждал себя, что это пустяки, весь мир теперь на расстоянии вытянутой руки, все в его силах, понимая в то же время, что ничего уже не будет. Как убийца узнал, что Денис убил Поль? А как догадался он, Фёдор? Назовите это интуицией, чутьём, седьмым или восьмым чувством. Вычислил должно быть, одержимый горем, ревностью, любовью, сопоставил даты внезапного отъезда Дениса Котляра и первого паркового убийства. Сумасшедшая любовь к Поль и вдруг отъезд. Что ж заставило его сбежать? Убийца встретился с Василием Лошаковым, И тут рассказал ему о парне, которого окликнула Вера и которого убийца, возможно, узнал по описанию. Почему 7 лет назад Денис убил ту девушку, Веру? Понимая, что тонет, пытаясь спастись, подсознательно ассоциируя её с боль, он сделал отчаянную попытку вырваться. Он убивал не Веру, а Лину. Он всегда был странным мальчиком, сказал его отец, со своими понятиями добра и зла. А когда ситуация повторилась, чувство, что задыхается и тонет, он снова убил свою любовь, свою Лину, так рассуждал Фёдор Алексеев. А что было дальше? Химера убила Дениса. Химера пощадила Глеба, возможно, потому что химера не может убить самоё себя. Фёдор раскрыл конверт и вытащил исписанный от руки лист. Неровные, летящие, оборванные строчки, почти без знаков препинания, говорили о сумеречном состоянии писавшего. Отец Если ты читаешь это письмо, значит меня уже нет. Я виноват перед тобой. Я не был хорошим сыном. Я не стал человеком, и я себя ненавижу. Фёдор дочитал и задумался. Оставалось ещё кое-что. Точка над и. Заключительный аккорд. Штрих к характеру. Пожелает дама, секретарь физико-математического факультета, прекрасно помнила Глеба Никаненко. "Ну как же?" всплеснула она руками. "Конечно, помню." Гениальный математик, победитель международных олимпиад. Покойный профессор Писемский обожал его. Говорил, есть на кого оставить кафедру. А с последнего курса его отчислили за драку с преподавателем. Был у нас такой мелкий пакостник. Оскорбил студентку прямо во время лекции, намекнул, что ей надо бы выбрать другую профессию, причём с таким гадким подтекстом. Все промолчали, а Никаненко дал ему пощёчину. Студенты стали хлопать и свистеть. Преподаватель прервал лекцию. Если бы он извинился, историю замяли бы. Тем более Писемский за него горой стоял, но Глеб отказался. Окончил через 2 года заочно. И спортом он занимался, первый разряд по стрельбе. В нём было какое-то несовременно понятие чести. Стержень, такие не сгибаются, а по виду не скажешь, простоватый. Жаль, конечно, сломал себе карьеру. Моя бабушка, помню, говорила: "Есть вещи, ради которых стоит унизиться. Но да не все могут". Фёдор достал из кармана мобильный телефон и набрал номер капитана Стахова. Похоже, настало время ещё раз встретиться с Глебом Николаенко. Они опоздали. Квартира его была заперта. В офисе хозяйничали новые владельцы. Ни соседка, которая дружила с ним, ни режиссёр Виталий Вербицкий, знавший его как облупленного Понятия не имели, где он. Исчез, растворился. Как и должно Химере, которая суть фикция и ложное измышление. Капитан Астахов был вне себя. Виталий Вербицкий, с которым Федор Алексеев осторожно поделился своими прозрениями, от души рассмеялся. «Об чем ты, философ? Глеб Тюфяк. Он не способен на хитрость и злодейство. Какие-то схемы, письма. Ты хочешь сказать, что он сам себе писал письма с угрозами?» притворялся тем психом с Кавказа и убил Дениса? Да он даже морду ему не набил. А я предлагал Феде, даже, можно сказать, уговаривал. Ты меня знаешь. Нет и нет. Поверь старому опытному менталисту и гуру, Виталию Вербицкому. Его даже в детстве не лупили, не за что было. Не там ищите, господа. Глебка никогда бы и ни за что, так и знай. Уехал, чтобы начать все с нуля, и правильно сделал. Здесь ему ловить нечего». Знаешь, бывает такая любовь на всю жизнь. Не дай бог, конечно, но ему повезло. Выиграл в лотерее у судьбы. Или проиграл. А то, что не попрощался, дело такое. Не хотел ничего объяснять, взял и отрезал. И хорошо, что свалил. Письма-то он тоже получал. Твоя химера не успокоилась бы, пока не привела в исполнение. Он даст о себе знать, вот увидишь. У него никого, кроме меня, нет. А с другой стороны, может, прав Вербицкий. Доказать обратно даже такой сыщик, как капитан Астахов, вряд ли сможет. Химера растворилась, как не бывало, не оставив следов. А Глеб Никоненко – ни рыба, ни мясо и тюфяк, которого ни разу в жизни не били, потому что не за что было, вовсе ни при чем. Где Глеб Никоненко и где Химера? Хитрая, предприимчивая, жестокая. «Нет, нет, и не уговаривай», – сказал Виталий Вербицкий на прощание. «Фигня все твои домыслы, философ». Не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате, если её там нет. А то, что уехал, так его можно понять. Я бы тоже на его месте рванул куда подальше. Какая трындрова после таких потрясений. Глава 38. Новые горизонты. Максим Кусков признался в непреднамеренном убийстве Елены Антошко. Всё было примерно так, как вычислил Фёдор Алексеев. По словам Кускова Он увидел через окно кабинета, что Елена Антошка вошла в кинотеатр и бросился за ней, так как хотел помириться. Накануне они поссорились, а утром он увидел, как от неё выходит её прежний парень. Он вошёл в зал одним из последних, постоял, высматривая её на последних пустых рядах, потом сел рядом и попытался выяснить отношения. Протянул подарок дизайнерский янтарный кулон в серебре на плетёном кожаном шнурке. Очень дорогой. Елена швырнула в него кулон и осыпала оскорблениями. Что было дальше, Кусков помнил с трудом. Мэтр Рыдаев выжал из ситуации максимум, обрисовав безумную любовь своего подзащитного, его отчаяние, ревность и состояние невменяемости. Короче, Кускову грозил сравнительно скромный срок. Он не первый убийца, которого отмазал подонок Пашка Рыдаев. По слухам, каждый день после заседания суда Мэтр Рыдаев от радости напивается. Это скорее всего неправда, так как Мэтр Рыдаев не пьёт по причине бережного отношения к здоровью. Насчёт подонка, ну да, скорее всего правда. На момент покушения на Светлану Кулик у Кускова твёрдое алиби. Раиса Витальевна вспомнила, что в вечер освобождения сама приняла снотворное и отказалась от обвинения мужа в попытке её убийства. Кусков признался, что подбросил жене розовую жемчужину. каялся и плакал, умоляя о прощении. Испугался, бес попутал, не понимал, что делал, был в отчаянии. — Черт с тобой! — якобы сказала Раиса Витальевна. — Живи! — вызвал скорую. — Зачтено! — и подала на развод. — Что же это за любовь такая? — вопрошала Раиса Витальевна подругу Шуру. — Да, мы сидели в маленьком уютном кафе «Шарлотка», обсуждали страшные события последних месяцев и праздновали ее выздоровление. Он убил кошку. Не знаю, в аффекте или не в аффекте. А потом решил убрать за одно и меня. Подбросил эту чёртову жемчужину. А теперь ползать на коленях, в слезах и соплях, просить прощения. Уму непостижимо. Раиса Витальевна сжала кончиками пальцев виски. Шурас ощутимо кивала. Насчётสนтворного, если честно, не помню. Я напилась тогда. Настроение было, сама понимаешь. Не помню. Он вызвал скорую. Если бы не он, та, другая девушка, подруга кошки, не знаю. Все так запутано, следствие не закончено, пусть у них голова болит. Все теперь позади, говорила Шура. Успокойся, Раечка, нужно успокоиться и жить дальше, переступить и уйти, не оглядываясь. В корне изменить свою жизнь, переехать в город. Ты права, я продам дом. Жалко оранжерею, конечно, но больше не хочу там оставаться, в этом сонном царстве. Не хочу. У меня торгуют Мегамакс, дают хорошие деньги. Ты хочешь продать Мегамакс? Ах, ну вас, Шура. Ты хорошо подумала? Вы с Гришей начинали с нуля. Не жалко? Очень жалко, не передать. И дом тоже. А что делать? Раечка, а ты не хочешь попробовать сама? Ты же помогала Грише, всё помнишь. Я часто думала, как можно расшириться, поменять профиль. Хотела даже поговорить с Максимом Андреевичем. ты так и не решилась. Давай, Раечка, берись, а я помогу. Мы, женщины, все вытянем. Вот увидишь. Ты думаешь? Раиса Витальевна с сомнением смотрела на подругу. Я как-то от всего отошла. Одичала в своем медвежьем углу. Да и страшно. А ты подумай. Не получится, тогда продашь. Неужели не хочется попробовать? Раиса Витальевна пожала плечами и задумалась. Глава 39 кажется, последние. Подведение итогов, а также размышления о жизни и любви нескольких мужчин среднего возраста. Любовь-обман и жизнь мгновенье. К чему ж не верю в любовь? Я сам так жадно, так глупо жду её всей страстной душой. И так мне радостно, так больно и отрадно и самому любить с надеждой и тоской. Семён Нацин. Любовь-обман. Они снова сидели в заведении гостеприимном в Митриче. Капитан Николай Астахов, философ Фёдор Алексеев и спец по дамским книжкам Савелий Зотов. Природа продолжала приятно удивлять. Снег всё шёл и шёл, конца края ему не было, и мороз прихватывал. Весна, правда, чувствовалась. Февраль всё-таки, и солнце побольше, и дни подлиннее, но ночью температура падала до -10. Митрич и Савелий сгорали от нетерпения. Желаю услышать подробности страшных событий последних месяцев. Правда, Митрич кое-что знал от мамочки и ее подружек, в отличие от Савелия, который пребывал в полном неведении. Это правда, что Денис Котляр убил Полину Шелест. С места в карьеру выпалил Митрич. «Денис Котляр убил Полину Шелест?» – не поверил Савелий. «Как это? Он же ее любил!» Митрич прав, Савелий. Денис оставил письмо отцу, а тот передал его мне. сказал Фёдор. Он признался, что убил Шелест и 7 лет назад другую девушку. В парке, воскликнул Митрич. Маньяк, парковый маньяк, и снова в парке. Ту девушку тоже Котляр? поразился Савелий. Её он тоже любил? Нет, это было случайное знакомство. Но почему? Где Ниска Котляр и Полина Шелест были любовниками? Он ходил счастливый около двух недель, а потом она его бросила. Он впал в отчаяние. не хотел жить и думал даже покончить с собой случайно наткнулся на знакомую девушку в парке та кликнула его и увязалась следом она стала издеваться над полиной называя её всякими нехорошими словами котляр потерял над собой контроль и это коротко о том что произошло 7 лет назад лично мне кажется что подсознательно он пытался избавиться от шеллист это была не любовь а зависимость болезнь возможно Ему в сумеречном состоянии казалось, что он убивает не ту случайную девушку, а Полину. Возможно, это была месть. Гипотетически, разумеется. Фредн капитан. Ничего не понимаю. А зачем он убил актрису? Растерянно спросил Савелий. Тоже избавлялся от зависимости. Да, это была попытка спастись. Спастись? Как можно убить того, кого любишь, и спастись? Мы это уже обсуждали, Савелий. Максим Кусков тоже убил. Попытка спастись. Как же? Ухмыльнулся капитан. Опять мутная философия, студенты. Больше его слушайте. Он вам наговорит. Котляр не собирался связываться с актрисой, так как помнил, что из-за неё 7 лет назад поехал мозгами и совершил убийство. Лично я бы на его месте рвал от неё как чёрт от ладана. Но она вцепилась мёртвой хваткой. Его на пять слетел с катушек. Ах, любовь! Он издевательски фыркнул. Маркос она думала, он миллионер, но промахнулась. Бизнеса по сути уже не было. Котляр на милли, а балерина наоборот, оказывается, миллионерша. И выпускать её из рук он не собирался. А тут актриса достаёт с претензиями насчёт совместного будущего. Вот он её и допускает, что непреднамеренно. Просто забрили в глухомань. Она стала качать права, он вспомнил первое убийство и не удержался. И вообще Что значит забрали в глухомань?" перебил Савелий. "Когда?" "У него же алиби. Четвёртого утром котляр позвонил Шелест и сказал, что ждёт её в парке. Писал и звонил любимой с телефона, который приобрёл здесь. Поэтому и сумку унёс. Чтобы уничтожить её телефон, сымитировало ограбление." "Сечёшь, Савелий. А мне подсунул другой, с которого звонил я несколько раз после убийства. Но она, естественно, не ответила. Катляр не собирался бросать Марию. Точка. И не надо тут множить сущности, или как ты говоришь, философ. Всё просто, как 2жды 2=4. Два, Деньги. Как-то не верится, пробормотал Савелий. Ты сказал, Мария миллионерша? А ты не знал? Философ не похвастался. Миллионерша, Савелий. Английская балерина-миллионерша. Миллионерша, и яхам повторил Митрич. Девушка Фёдора миллионерша. Савелий и Митыч смотрели на Фёдора, как будто видели впервые. Мария миллионерша? Федия, это правда? наконец опомнился Савелий. А иначе чего он с ней? заржал капитан. Деньги, Савелий, золотой телец. А то развели тут, понимаешь. Может, хватит? сказал Фёдор. Я не знал, что она миллионерша. Да и какая разница? капитану хмыльнулся, что означало, видимо, ври больше. А кто убил Дениса? Спросил Миточ после паузы. Тайный поклонник Шелест? Он угрожал обоим, поэтому Глеб Никоненко скрылся. Тайного поклонника не было, сказал Фёдор. Был убийца, который маскировался под него. Он же писал письма с угрозами в известном смысле Химера. Как это не было? Он же ей проходу не давал. Ты и сам говорил: "Был тайный поклонник Савели, но в прошлом. Убийца котлера надел его маску, поселился на Кавказе". стал писать письма с угрозами, намеренно попался на глаза соседям. Даже про Серёгу не забыл. Но зачем? Чтобы отвести от себя подозрение. Это была красивая схема, как говорит капитан, химерическая. Все бросились ловить тайного поклонника, но никому не пришло в голову, что это совсем другой человек. Кто? Глеб Неконенко. Кто? Пахнул Савелий. Его же собирались убить. Он тоже получал письма. «На то он и химера, Савелий!» — заметил капитан. «Хитрая подлючая химера!» «Ты хочешь сказать, что Никоненко выдумал все... все это, чтобы убить котлера?» Взволнованный Савелий все еще сомневался. «А откуда он знал, что котляр убил актрису? А пистолет где взял? Федя, ты же говорил, он совсем простой. Как же он такое выдумал?» «А ты напиши детектив, Савелий!» — предложил Федор. «Откуда он узнал, что Денис убийца?» сообразил. Встретился с неким Василием Лошаковым, который 7 лет назад проходил по первому парковому убийству. Сопоставил детали и сообразил. Как он узнал про Лошакова? Фёдор заметил, что Савелия раскрыла рот, собираясь о чём-то спросить. Должно быть, нашёл возможность достать документы из судебного архива, изучил, сопоставил и кое-что понял. Не знаю. Я говорил с секретарём его факультета. Она прекрасно помнит Никоненко. говорит гениальный математик. Первый стрелок института вылетел по недоразумению, ударил преподавателя, оскорбившего студентку. Если бы извинился, то остался бы, но он отказался. Такие понятия о чести редкость в наше время. Откуда пистолет? Мало ли, купил в подворотне. Глеб Никаненко убил Дениса Котляра. Савелий был потрясён, а котляр убил актрису. Получается, Никоненко сам себе писал письма с угрозами. Ты же все криминальные книжки наизусть знаешь, Савелий. Там полно убийц, которые сами себе пишут письма с угрозами. Съездил капитан. Не понимаю, обозначил Семёныч. Если он сообразил, кто убил актрису, почему не пришёл к Коле и не доложился? Так мы и так знаем, кто убил. Зачем самосуд? Ходил, выяснял, искал оружие, писал письма, маскировался. Зачем так сложно? Пришёл бы рассказал капитану, а теперь нужно скрываться. Он убийца. В розыск объявят. Неинтересный вопрос, похвалил Сёдер. А так по-твоему, Митрич? завелил. Что в твоих книжках? Хотел сам отомстить, наверное, неуверенно произнёс Савелий. Котляр был его другом. Он ему верил, а тот его обманывал и уводил невесту. Он хотел посмотреть в его глаза перед смертью и взял правосудие в свои руки. Это как с тем преподавателем, которого он ударил. Никаненко любил эту девушку, Поль. Романтик ты наш, флейм капитан. Дмитрич, тебе слово. Ты только не обижайся, Коля. Я тут подумал, начал Митрич и запнулся. Ну, подбодрил капитан. Я думаю, он не верил, что котлера накажут. Возьми Пашу Рыдаева. Он бы в два счёта его отмазал. Никаненко хотел наверняка. Так, мне кажется, своими руками Митрич для наглядности сжал кулаки. Да и Кусков получит минимальный срок, знакомый следователь говорил. А про покушение на вторую девушку уже никто и не вспоминает. Капитан не нашёлся, что сказать. Молчали Савелий и Фёдор. Пауза тянулась и тянулась, а потом Митрич втрепеновался, воскликнул, что они, наверное, голодные, а он тут лясы точит и убежал. "Ну, Митрич", крякнул капитан. "Голос народа" А что мы можем против Пашки Рыдаева? Насчёт минимального посмотрим, не факт. И дело о нападении на Кулик не закрыто. Так что не надо тут с вашими инсинуациями. Он помолчал, а потом воскликнул: "Ненавижу декабрь. Одна радость, снегу навалило, и день рождения Савелия. Ну вот какого чёрта всё шатается и летит к чертям собачьим именно в декабре? Причём тянется всю зиму. Что за месяц такой проклятый?" Почему у народа напрочь сносит крышу, а? Вот скажи нам, философ, какой смысл в этой химерической истории? Подведи базу, иначе зачем нужна твоя философия, если ни хрена нельзя объяснить? Давай про любовь, от которой сносит крышу. Да так, что непременно нужно свернуть любимой шею. Любовь с точки зрения философии. Что говорят по теме прогрессивные философы мира? Платон первый написал про любовь, заметил Савелий, и я читал. Почти три тысячи лет назад. Это которое платоническое? Другое у них не было. Платон называет четыре уровня любви, сказал Федор. Любовь к человеческому телу, к нравам и обычаям, к наукам и любовь к прекрасному. И именно этот самый сладостный и важный. То есть трахаться не обязательно, сказал капитан. Только любоваться. Интересное кино. Первый уровень, значит, самый примитивный. И с точки зрения философии Ну и во нафиг. От него только всякие химерические истории. Раньше, кроме людей, были ещё андрогины, сказал Митович, подкатившись тележкой. Бог разделил их, и они ищут свою половинку, чтобы соединиться снова. Ищут и ещё ты пробуешь и снова, и опять никуда не денешься. Раз надо соединяться, сказал капитан. Сократ считал бога любви Эрота нищим и уродливым философом, тянущимся к красоте и мудрости, сказал Фёдор. Он беден, некрасив, груб, не красив, груб, необут, бездомен, к красоте и мудрости, повторил он с нажимом. Потом уплотаническая вздохнул Савелий. Хотя непонятно, почему нищим и уродливым. Разве нищий может оценить красоту и мудрость? Или это и наказание? Наверное, он полагал, что человеку, отрешённому от земных радостей, лучше думается и постигается, сказал Фёдор. А как же толстый пацанёнок с крылышками, который стреляет из лука? Капитан зажмурился и нажал пальцем на воображаемый спусковой крючок. Пф-паф. Какая уж тут мудрость, одна дурость. А убивают зачем? Чтобы освободиться или всё-таки деньги? Ревность, неуверенно произнёс Савелий. Стрелы огненные. Капитан откусил пол бутерброда и невнятно произнёс: "А баболерина-то от фейки сбежала. Стареешь, философ". Правда? А такой я и сам сбежал бы куда подальше. А мне она понравилась, сказал Савелий. И детям она хотела увидеть наше озеро. Может, приедет летом? Неужели миллионерша? А она не приедет, Савелий. После всей этой химерической истории она дорогу сюда забудет. Даже Фетька не поможет, охмыльнулся капитан. А если любовь? Мне надоело, сказал Фёдор. Ты чего, философ? Мы же подружки. Любовь, говоришь? Капитан снова потянулся за бутребродом. Давишь в зародыше, слышь, философ. Любовь от нас не зависит, Коля. Она не спрашивает, затрепетал Савелий. Что значит не зависит? А сила воли у тебя есть или? Тут капитан осякся и побогравел, вспомнив жертву браслетного убийцы, который повезло больше, чем другим. Она выжила. И капитан влюбился тогда, как желторотый мальчишка. Чёрт его знает, Может, и не зависит, признал он неохотно. Поэзия, музыка, живопись всё любовь, творчество. Помню в одном романе, ладно, Савелий, считай, ты меня почти убедил, перебил капитан. А если философ напишет стихи, тогда мне вообще крыть нечем. Как насчёт стишков философ? Как насчёт магистерского? В тон ему ответил Фёдор. Такая зима пропадает. Может, последняя в нашей жизни. Феде Не нужно быть таким пессимистом, встрепенулся Савелий. А вдруг наоборот? Теперь каждая зима будет такая. Учёные до сих пор не знают, откуда берётся потепление. Сотни тысяч лет назад тоже ни с того ни с сего таяли ледники. Многие не верят, что это выхлопные газы. И ещё я читал, что у нас скоро будет оледенение, так как солнце снижает активность. Скоро? переспросил капитан. Когда? Лет через 50? Капитан ухмыльнулся и радостно потёр руки при виде Митрича с тележкой. «Так что насчёт озера?» — повторил Фёдор. «Надо бы! А то что такое пятьдесят лет? Пролетят и не заметишь. Так и не выберемся. Митрич, ты с нами?» «Ну, в принципе, можно!» — неопределённо сказал Митрич. Преступник, ограбивший и едва не убивший Светлану Кулик, спустя три месяца был задержан при попытке сдать в ломбард старинное восточное украшение. Очень дорогое. Им оказался сосед девушки из соседнего подъезда, личность без определённых занятий, беспробудный пьяница. А орудием преступления стала килограммовая жестянка с зелёным горошком, которую он перед тем стащил в супермаркете. После грабежа он приспокойно принёс банку домой. Горошек давно съели, и в банке теперь рос тёщин язык. Николай Штерн собирался начитьить ему морду, но Светлана уговорила не связываться. Пусть полиция разбирается им за это деньги платит